Опасно, но возможно. Через неделю Тельнецкий с паспортом на другое имя уже был в столице империи и садился на пароход в сторону Копенгагена. В дорогу он получил достаточно денег для проезда и тщательную инструкцию с местами остановки и явками. Тельнецкий ранее не бывал за границей, но даже несмотря на это особо архитектурой или культурой страны пребывания не интересовался. Его больше беспокоило наличие опасности или слежки. Предпосещении некой фиктивной конторы, в которой находился человек с доступом к счёту Ломово, Тельницкий почти полдня изучал прилегающую местность. Теперь он знал ещё несколько потайных ходов и готов был их применить в случае необходимости. Ничего применять не потребовалось. Прибыл в контору, представился, и на удивление Тельницкий ему предельно вежливо на русском языке с сильным акцентом ответили: "Просим быть в номере, мы вас навестить. Деньги мы привезли в гостиницу, где вы остановился. Прямо в центре зала прекрасно обставленного люксового номера поставили на пол два соквояжа, каждый килограммов по 7-8". Тельнецкий изначально даже боялся рассматривать содержимое, но любопытство взяло верх, и соквояжи были раскрыты. Подобного объёма купюр Тельнецкий никогда не видел. Новые 100-рублевые купюры будто только с печатного станка сошли. Ни пылинки, ни соринки, ни следов граждан Российской империи или других стран. После получения денег, а их оказалось миллион двести тысяч рублей, перед Тельнецким остро стал вопрос о безопасности обратного маршрута, названного Ломовым. Интуиция ему подсказывала, что каким бы идеальным ни был предложенный маршрут. нужно искать альтернативу. По маршруту Ломова обратный путь в столицу империи следовал через Финляндию. Сильневский должен был сесть на пароход по маршруту Копенгаген-Санкт-Петербург с остановкой в Гельсингфорсе, где к нему присоединится курьер-охранник. Пароход через 2 дня Сильневский никак не мог решиться сесть на него и искал иной путь до Москвы. два дня мучительных размышлений, но как ни раздумывай, рисков по любому маршруту было много. В самый первый вечер пребывания у гостиницы, бросая рефлекторные насторожённые взгляды в поисках источников опасности, Тильницкий заметил молодую женщину, говорящую иногда по-русски с двумя детьми. Мальчиком лет 10-11 на вид, но 12 фактически, и девочкой лет 8, которая тоже выглядела младше своего возраста. На второй день судьба их познакомила. По предложению Тельнецкого они пообедали все вместе. Это общение и изысканных блюд принесло удовольствие все четверо. Оказалось, женщина, княгиня Анна Белозёрская, возвращалась в Россию после нескольких лет пребывания за границей. Причины возвращения оказались весьма банальными. Муж скончался, и ничего больше не удерживало их в чужой стране. Семья не имела средств для заграничного проживания. Оплачивать заграничную жизнь было уже некому и нечем. Последний перевод небольшой суммы денег из России был три месяца назад от родственника мужа, и те деньги быстро закончились. Чельницкий обратил внимание, что на женщине, кроме единственного скромного фермуара, нет украшений. И после короткого рассказа о семейных событиях минувшего года я делал вывод, что ситуация... близка к катастрофической или уже является таковой для этой семьи. Книгеню Анна Белозёрскую против её воли в 15 лет выдали замуж. Её родители, разорившись к тому моменту, решили отдать единственную дочь за первого, кто согласился взять Анну женой без приданого. Этот первый сосватавшийся был мужчина в возрасте ближе к 40, губернский доктор, недавно уволившийся с армейской службы. и получивший новое место гражданской практики в городе Те. Новая семья проживала в казенной квартире, в ней же родились двое детей. А жалования доктора и дополнительных заработков семье хватало для проживания, а глава семьи умудрялся откладывать на свою мечту собственный дом с небольшим участком земли. Всем со стороны казалось, вот она, счастливая, образцовая семья, но это было совсем не так. Анна так и не полюбила. своего мужа. И муж, чтобы как-то их объединить, стал её учить медицине. Она оказалась очень способной ученицей, иногда даже ассистировала мужу в домашней практике. Муж посчитал это очень полезным для укрепления семьи и всячески приветствовал её участие в проводимых операциях. Со временем Анна смирилась с участью быть женой нелюбимого человека, и в семье появились общие темы для обсуждения. Такой темой стал и внезапно появившийся у главы семьи недуг. Было принято решение отбыть на курорты сначала в Италию, потом в Германию и вылечить чахотку. Курорты со своим климатом, лекарствами и методами лечения не помогли. Возможно, они немного продлили жизнь главе и семейство, но этого никто не возьмется утверждать. Вот что заграничное пребывание сделало однозначно, так это потребовало всех сбережений. Евгения Белозёрской, сопровождая супруга по клиникам, нашла себе занятие. Переводила художественные произведения с русского и тем самым немного зарабатывала. Ей предложили постоянное место с небольшим доходом в Копенгагене, куда она несколько дней назад прибыла из Германии. В Копенгагене предлагаемые ранее условия не подтвердились, и Кнегине приняла решение вернуться на родину. Тельницкий предложил свою помощь в сопровождении и пообещал ей после прибытия предоставить деньги на транспортные расходы. После ужина Анна, спрятав всё своё стеснение в самую глубину души, попросила немного денег в долг. У Пети нечем было заплатить даже извозчику за поездку в порт. Последние деньги, вырученные в ломбарде за украшение, ушли на проживание и билеты. Тельнецкий, проявив всю свою любезность, смягчил стеснение княгини и исполнил просьбу, предложил ей помощь с багажом. и в целом с трансфером до Порта. Анна предложинию обрадовалась. Между новыми знакомыми завязалась дружба. Из-за большого количества багажа у княгини Анны Белозёрской были чемоданы с акваяжей в количестве более 10 штук, Тельнецкий предложил ей разместить часть вещей в его каюте. Несколько дней в пути их ещё больше сблизили. Со стороны казалось, будто это очень весёлая и дружная семья. По прибытии в Гельсингфорс Тельнецкий не представился курьеру. Он пригласил Анну и детей на чашку кофе и из ресторана все посматривал на человека, прогуливавшегося по довольно ветреной и прохладной осенней погоде в назначенном секторе на палубе. Минут через десять, когда время встречи уже вышло, курьер направился к трапу и сошел на берег, где и был схвачен тремя мужчинами в штатском. Тельницкий так и предполагал — людям Ломова доверять нельзя. Через 2 дня с небольшим опозданием поздно вечером проход прибыл в столицу Российской империи. Где весь багаж Белозёрских почти без досмотра прошёл таможню и благополучно под присмотром Тельнецкого был загружен в карету. Тельнецкий приказал кучеру ехать в гостиницу, где Белозёрские провели первую ночь после длительного отсутствия на родине. На следующий день все благополучно сели в поезд до Первопрестольной. Всю дорогу Тельницкий вёл себя как самый благородный мужчина. Мужская забота и уверенность в действиях растопили лёд в сердце Анны. Но возрождённое чувство вины не позволило Тельницкому предложить Анне ничего, кроме дружбы. По прибытии в Москву Анна, расстроенная расставанием, усерствила Тельницкого слова, что он её посетит непременно. Обещание было дано не только ей, но и её дочке и сыну, который в силу возраста нуждался в мужской поддержке. Новые друзья расстались, чтобы через некоторое время вновь встретиться. Анна с детьми пересела на поезд в сторону Сибири, а Тельнецкий с акваяжами поехал на свою новую съемную квартиру. Перед отъездом он решил, что не сразу вернется в квартиру, где жил ранее, а снимет еще одну в более благополучном доме в целях безопасности. На следующий день Тельнецкий посетил свою старую квартиру в надежде найти Ломова. Ломова дома не оказалось. Далее Тельницкий посетил трактир Судакова, где приятно позавтракал. Встретить Ломова и здесь не удалось. Тот самый поварой, который ранее Тельницкого сопровождал к Ломову, как и в прошлый раз, подал вкуснейшие блюда и сообщил, что Ломова неделю не было в трактире. Тельницкий вернулся в свою старую квартиру, поднялся на этаж, ещё раз постучал в дверь к соседу, никто не открыл. Всё как и раньше. Минучи из 10 в дверь Тельницкую постучали. Он открыл. Незнакомый мужчина попросил разрешения войти. Тельницкий его впустил. Мужчина, совершенно не стесняясь, осмотрелся и, убедившись, что в квартире нет посторонних, сказал, что он от Ломова. Тельницкий выразил сожаление и сообщил незнакомцу, что не понимает, о ком или о чём идёт речь. Прошу меня простить великодушно. Я ошибся домом, наверное, ответил мужчина и вышел из квартиры. будем ждать Ломова. Если этот господин от него, значит, Ломову сообчат, и он появится. С этими мыслями Килнский прилёг на кровать и в прямом смысле стал ждать. Уснул. Проснулся от настойчивого стука в дверь. Килнский посмотрел на часы. Он проспал чуть больше часа. Подошёл к двери, спросил, кто там. Ему ответили: полиция. Килнский открыл дверь, и в квартиру без спроса вошли трое мужчин в штатском. От нового зне хозяин квартиру узнал, это был Вертинский, сыщик из охранки. Второго, который спрятался за спиной Вертинского, Тельницкий тоже узнал. Это был мужчина, который час с небольшим назад уже осмотрел квартиру. Третьего Николая Конорович видел впервые. Вертинский с порога стал задавать вопросы, на которые Тельницкий отвечал вопросом. Тактику он не поменял, но на один вопрос всё-таки ответил. «Вы упорно спрашивайте, где я был в последнее время. Это оскорбительный вопрос. Я всё же проигнорирую ваше хамство и отвечу. Я был с дамой. Мы прекрасно провели время. Мы дружим, и в нашей жизни появилась возможность после моей отставки встретиться. Имени моей спутницы я вам ни при каких обстоятельствах не сообщу, не просите даже. А теперь, господа, прошу покинуть мою квартиру. На повышенных тонах он выразил непрошенным гостям своё недовольство и показал рукой на выход. Вертинский и его товарищи не спешили. с выходом из квартиры, полностью проигнорировав требования хозяина. Тельнецкий настойчиво повторил свои требования. Вертинский смотрел на Тельнецкого, и напряженные мускулы на его лице показывали, насколько сложно ему сдерживать эмоции. Вертинский сдался меньше, чем через минуту. Он позвал своих товарищей, и все вышли, не закрыв за собой дверь. Тельнецкий теперь понял всю серьезность положения. Первое поручение Ломова он почти выполнил. Сложно, с приключениями, но остался еще один шаг — отдать деньги. Но где Ломов? С учетом договоренности и остатком средств от поездки и от чека Ломова ему предстояло выплатить чуть больше 40 тысяч долга. Тельницкий подумывал уже отказать Ломову в дальнейшем исполнении его поручений. Но долг в 40 тысяч с небольшим... пока еще для Тельнецкого являлся существенной суммой. Через час Тельнецкий вышел из квартиры прогуляться. Пройдясь по улице, он заметил слежку и стал даже с сочувствием думать о нерасторопном Филёре, который за ним следил. Прогуливаясь по улице, подумал, что было бы правильно ему смотреть весь район проживания, изучить все дома, дворы, входы и выходы, возможности уйти от слежки. Так и сделал. минут через 5 отцепился от преследователя, стал внимательно изучать каждый дом, заходил во дворы, запоминал. Там, где его дворники замечали, он спрашивал, сдаются ли в этом доме приличные квартиры для проживания. Получив ожидаемый отрицательный ответ, Тильнецкий следовал дальше, от дома к дому. Через 2 часа вернулся к своему дому, предварительно по дороге прикупив несколько книг, зашёл в соседнюю лавку, купил продуктов и вернулся в квартиру. ждать работодателя